ИНОПЛАНЕТЯНИН 1982 год Когда я начал снимать «Инопланетянина», я был сыт, счастлив и доволен теми фильмами, которые уже создал. Так что мне казалось, что терять нечего. Мне нечего было доказывать кому-то, кроме себя самого. Стивен Спилберг Спилберг предполагает, что идея фильма «Инопланетянин», возможно, уходит корнями в его детство – когда он был совсем маленьким, растерянным ребенком из еврейской семьи, чужаком для соседей. Ощущение отчужденности только усилилось. Когда ему исполнилось 16, и родители развелись, несмотря на относительную зрелость, он крайне тяжело воспринял их разрыв, вновь ощутив растерянность и одиночество. По крайней мере, именно из этого проистекала идея, которую он обсудил с Мелиссой Мэттисон на съемках Индианы Джонса в Тунисе. Летом 1980 года. В ту пору она была девушкой Харрисона Форда. Для Спилберга куда важнее было то, что она была еще и одним из сценаристов фильма «Черный скакун», которым он восхищался. Сначала она отнеслась к его идее несколько скептически, вероятно, потому что, как говорили, она страдала от болезни туристов. Впрочем, надолго скепсиса не хватило. Спилберг сказал, «Эта история про инопланетянина, О том, как растерянный ребенок и растерянный эйш только такие пеньки дубовые придут, а потом он добавил. И ещё она связана с разводом моих родителей. Кроме того, он настаивал, что фильм должен быть максимально простым, ведь в конце концов это современная сказка. Сказка, изложенная с простотой, которая доступна лишь тем, кто по-настоящему понял жизнь. Пришелец и чужак, потерявшийся и одинокий, оказавшийся за 3 миллиона миль от дома. Так Спилберг описывает крошечного инопланетянина. А Элиот, роль которого замечательно исполнил Генри Томас, огорченный разводом родителей ребенок, утративший интерес к детским забавам, но еще не готовый к страданиям и восторгам юности. Они с Ти, e родственные души, хотя, конечно, не подозревают об этом. По словам Спилберга, изначально И.Т. E двигало любопытство. Может, прочие инопланетяне-ботаники – были слишком заняты поиском и категоризацией растений, которые хотели забрать с собой. Тем не менее, ИТИ был заворожён секвойным лесом, в котором они приземлились, и не успел опомниться, как корабль улетел без него. Это событие в конечном итоге приводит его к Элиоту, а заодно и к опасности, ведь американские ученые хотят схватить и изучить его, а потом может и убить, тоже из любопытства. Но сперва он встречает Эллиота и становится ему другом. По словам Спилберга, Идти первый из множества потерянных мальчиков, появившихся в его фильмах, но он определенно оказался дальше всех от дома. Хоть этот малыш ничего и не говорит, мы чувствуем, что у него, как и у Эллиота, есть друзья и семья, близкие там, дома, и он отчаянно стремится с ними связаться. При этом фильм затрагивает еще и тему, впервые поднятую Спилбергом, В близких контактах третьей степени. Тема необходимости общения абсолютно до безумия не похожа в героев и цивилизаций. Как говорит Спилберг, величайшее достижение людей в том, что они хотя бы пытаются общаться, сочувствовать, уделять внимание другому человеку, устанавливать зрительный контакт с собеседником. А когда их не понимают, когда они не получают желаемого, Они вынуждены стараться сильнее, проявлять изобретательность и находчивость, пытаясь всеми способами донести свою мысль. Чем дольше люди находятся в запертой комнате, пытаясь преодолеть языковой барьер, тем сильнее становится духовная связь между ними. Узы глубокой дружбы рождаются из больших усилий, из неравнодушия, которое придает сил открыто заявить о своих эмоциях. Именно так Идти и Элиот становятся товарищами, потерянные души, которые в определенный момент отчаянно нуждаются друг в друге, чтобы справиться с переживаниями. Я хочу сказать что для меня инопланетянин самый душевный из всех моих фильмов и не случайно он рассказывает о том что всегда сильно меня волновало стивен спилберг все эти элементы даже больше есть в инопланетянине они составляют основу фильма придают ему глубину и серьезность однако вполне вероятно, что многие зрители, при том, что картина собрала почти 360 миллионов долларов, только в США и почти столько же в мировом прокате. Если и заметили все эти нюансы, то только случайно и, скорее всего, подсознательно. Ведь совершенно очевидно, что фильм просто волшебный, начиная с самого И.Т., e чудного, но очаровательного. Карло Рамбальди со своей командой, практически без сна и отдыха, 6 месяцев трудился над его созданием. Кстати... глаза идти смоделировали взяв за основу глаза Эйнштейна. Малютка получился немного неуклюжим, но очень живым, по-своему неловким, а после того как привязался к элиоту, его друзьям и домочадцам еще и очень любящим. И неважно умудряется он случайно напиться или же как одержимый конструирует радио, чтобы позвонить домой, он остается до смешного искренним героем. Не говоря уже о том, как он поедает дроже риса спи. И горе тому, кто руководил в то время отделом маркетинга в компании Марс и не позволил использовать в фильме MDEMS. Уступив величайшую рекламу века конкуренту фирме Hershey. Угроза для инопланетянина в лице американских ученых представлена просто изумительно: Это поистине пугающие противники, которых, однако, можно понять. Очень аккуратно поданы неосведомленность и доброта матери: То, как не скоро приятели Элиота осознают важность идти для всего мира. Но с какой горячностью берутся за его освобождение? Инопланетянин стал для меня важным событием, потому что, сняв этот фильм, я понял, что хочу стать отцом. У меня не было своих детей, и я вроде как стал отцом трем маленьким актерам, особенно Дрю Берримор. Так что этот фильм весьма ощутимо изменил мою жизнь. Стивен Спилберг Пожалуй, та сцена, когда герои избегают от своих тюремщиков, затолкав инопланетянина в велосипедную корзинку Элиота, и когда они отчаянно крутят педали, рассекая улицу и взмывая в небо навстречу спасителям идти. Прибывшим с его родной планеты один из самых примечательных моментов фильма. По мнению Спилберга, дело в музыке Джона Уильямса: Я могу сделать так, чтобы велосипеды оторвались от Земли. Это выполнимо. Но Джон переписывает мои фильмы, придавая им музыкальное звучание. Джон Уильямс делает их поистине воздушными, и зритель вместе с героями взмывает в небо под звуки скрипок. Под аккомпанемент струнных. Зритель оставляет позади луну и солнце, а потом приземляется, когда вступают духовые. Думаю, последние 15 минут инопланетянина похожи на оперу благодаря вкладу Джона Уильямса. И вот мы парим, как ни в одном фильме, снятом до или после. Это вдохновляет. И выглядит забавно. Но все же, несмотря на восторг, с которым мы смотрим эту сцену, в горле от чего-то стоит ком. Нам хочется, чтобы Ити осуществил свою мечту и, наконец, вернулся домой. Но при этом совсем не хочется его отпускать. Не хотелось и Спилбергу. Во время съемок последней сцены, сцены прощания, он подумал было изменить финал картины, чтобы Ити остался на земле. А может, даже отправился на базу ВВС, Райт Паттерсон, для дальнейших исследований и новых приключений. И все таки режиссер решил оставить это для другого фильма. В сцене прощания с И.Т. E Спилберг не допускает обмана. Вся неоднозначность чувств, вызванных этим расставанием, отыгрывается в полной мере. Хотя из долей недосказанности и с полным осознанием, что именно в этот момент Элиот становится мужчиной, жертвой неопределенности взрослой жизни. ее случайных радостей и более убедительных, более масштабных горестей. Сможет ли это поистине уникальное приключение в достаточной мере поддержать его на протяжении долгих лет, которые ему только предстоит прожить? Будь вся эта история случаем из реальной жизни, сегодня Элиоту было бы около 40, Или же ему придется просто доживать свой век. Хотелось бы верить, что у этого чудесного ребенка все впереди. Спилберг верит, не забывая триумфов прошлого. Он всегда смотрит в будущее. «Для меня инопланетянин одновременно был и квинтэссенцией моего детства, и его концом. Успех фильма придал мне достаточно смелости, чтобы начать заниматься более взрослыми проектами. Инопланетянин подарил мне право на ошибку». Стивен Спилберг Спилберг, памятуя о разводе родителей, признает. Во многих фильмах я старался воссоздать образ идеальной американской семьи. Знаете, теперь-то она у меня есть, благодаря моей собственной семье. Я очень старался, чтобы у нас была полная семья. Потому что понимал, каково это, когда родители расстаются и разводятся. Думаю, в этом я не совсем его понимаю. Безусловно, я признаю, что он доволен своей семейной жизнью. Он часто об этом говорит. По утрам он по-прежнему отвозит детей в школу, и по возможности пораньше уходят с работы, чтобы побыть с ними. Полагаю, время от времени ситуация Элиота ребенка, родители которого разводятся, подобно призраку преследует Спилберга. Собственно говоря, я считаю Элиота отражением Спилберга, ребенком, который преодолевает тяготы родительского развода, возникшее из-за этого одиночества, и в конечном счете отстраняется от обоих родителей, становится более-менее цельным, более-менее здоровым, В данном случае, благодаря так называемому божественному вмешательству, в лице очень странного и очень мудрого малыша, который никогда не существовал на самом деле. А жаль. Пытаясь доставить идти на спасательный корабль, дети встречают других велосипедистов, которые недоумевают, с чего вдруг такая суета. Значит, так, он прилетел из космоса, и мы везем его к космическому кораблю. Собеседника это не убеждает, и он спрашивает. «А он телепортироваться не может?» На что Элиот нетерпеливо восклицает. «Это не фантастика, малыш!» И на пару волшебных часов так оно и есть. Как говорит Спилберг, моя работа приблизить зрителей к прекрасному, чтобы на два часа они растворились в происходящем, а опомнились только на выходе из кинотеатра, когда в лицо бьет солнечный свет. Если удастся добиться такого эффекта, если они не думают о том, что надо сделать вечером и куда отвести детей после фильма, Это победа. Думаю, успех и поражение каждого из нас зависит от того, насколько удается завладеть вниманием зрителей, погрузить их в рассказываемую историю. И они благодарны нам за это. Они говорят, зря я посмотрел этот фильм. Полагаю, найдутся те, кого инопланетянин не тронет. У всех плохих фильмов есть свои поклонники. У всех хороших фильмов есть свои сомневающиеся. Но в данном случае последние меня мало интересуют. Пожалуй, стоит отметить, что, несмотря на успех и признание, «Инопланетянин» в тот год не завоевал ни одного «Оскара». Крупные призы ушли фильму Ганди, серьезному, смертельно скучному эпику Ричарда Аттенборо, который сегодня практически никто не смотрит.